Приложение. Соответствие английской системы мер, метрической. 1 дюйм равен 2,54 см. 1 миля равна 1609,3 м. 1 фут равен 0,003,048 ,00 м. 1 ярд равен 0,9144 лю целым метра одна унция равна 28,35 целым три грамма один фунт равен 453,59 пятьдесяттре, грамма